Тедди. "Ты, брат, схлопочь, что у меня волшебный день. А ну слезай сию минуту с акваяжа", отозвался мистер Макардль. "Я ведь не шучу". Он лежал на дальней от иллюминатора койке возле прохода. Не то охнув, не то вздохнув, он состервнением легл простыню, как будто прикосновение даже самой лёгкой материи к обожжённой солнцем коже было ему не в маготу. Он лежал на спине в одних пижамных в штанах, зажжённой сигаретой в правой руке. Головой он опирался в стык между матрасом и спинкой, словно находя в этой нарочито неудобной позе особое наслаждение. Подушка и пепельница валялись на полу в проходе между его постелью и постелью миссис Маккардл. Не поднимаясь, он протянул воспалённую правую руку и, не глядя, стряхнул пепел в направлении ночного столика. И это октябрь, сказал он в сердцах. Что тут у них тогда в августе творится? Он опять повернул голову к Тэдди, и взгляд его не предвещал ничего хорошего. "Ну вот что сказал он: долго я буду надрываться. Сейчас же слезай, слышишь?" Тэдди взгромоздился на новёхонький сокроваж из воловьей кожи, чтобы было удобнее смотреть из раскрытого иллюминатора родительской каюты. На нём были немыслимо грязные белые полукеды на босу ногу, полосатые слишком длинные шорты, которые к тому же отвисали сзади, застиранная тенниска с дыркой размером с десятицентовой монеткой на правом плече и неожиданно элегантный ремень из чёрной крокодиловой кожи. Оброс он так, особенно сзади, как может обрости только мальчишка, у которого не по возрасту большая голова держится на тоненькой шее. Тедди, ты меня слышишь? Не так уж сильно высунулся Тедди из иллюминатора. Не то что мальчишки его возраста, готовые того и гляди вывалиться откуда-нибудь, нет. Он стоял обеими ногами на сокояже, правда, не очень устойчивой, голова его была вся снаружи. Однако, как ни странно, он прекрасно слышал отцовский голос. Мистер Маккардл был на главных ролях по меньшей мере в трёх радиопрограммах Нью-Йорка, и среди дня можно было услышать его голос, голос третьеразрядного премьера, глубокий и полнозвучный, словно любующийся собой со стороны, готовый в любой момент Перекрыть все прочие голоса, будь то мужские или даже детские. Когда голос его отдыхал от профессиональной нагрузки, он с удовольствием падал до бархатных низов и вибрировал не громкий, но хорошо поставленный, с чистой театральной звучностью. Однако сейчас было самое время включить полную громкость. Тэдди, ты слышишь меня, чёрт возьми?